Потом прочитал ей вторую главу, и снова одобрение единственного слушателя, пользующегося моим полным доверием, было безоговорочным. Похвала близкого человека, единомышленника, соучастника всех последних работ имела для меня огромное значение. И несмотря на чудовищную усталость от съемок, я по выходным, как настоящий графоман, склонялся за письменным столом, над рукописью. Так постепенно я дошел до последней страницы. Как раз к тому же времени, когда закончил съемки «Небес обетованных». Перечитав поезд, я решил, что предсказание чистой прозы, которая экранизации практически не поддается. Так что фильм по ней я делать не намеревался. 1991 год. январь май монтаж озвучание перезапись печать копии фильма «Небеса обитаванной он дал рукопись повести в журнал юность читают февраль Отнес предсказание вагонёк при журнале существует издательство которое печатает читабельную литературу Предколлеге ознакомил с повестью быстро. Главный редактор журнала Гущин сказал, что поэсть понравилась и принята. Однако в данный момент у издательства трудности с бумагой, надо подождать. В юности читает. Март. В Аганге продолжаются трудности с бумагой. В юности читает. При том, что главный редактор журнала Андрей Дементьев в и сосед подач. Апрель. Трудности с бумагой в огоньке не кончились. В конце апреля Андрей Дементьев сказал, что предсказание ему понравилось, что юность будет печатать её, но не раньше пера номера следующего года, ибо весь 91 год занят прозой Василия Аксёдова. Май. Был в Харькове состоялась так называемая творческая встреча Потом показывал в первый раз небеса в Прием фильма замечательный. Высыпая перед фильмом, рассказал в частности и о новой повести. Поведал и об огоньке, и о трудностях там с бумагой. Тут же из зала пришла записка: "Хотите, мы напечатаем вашу повесть?" И прилагался телефон Харьковского издательства. Я вернулся в Москву, очередной раз осведомился О положении с бумагой в огоньке. По-прежнему бумаги не было. Тогда я позвонил Харьков. Через два дня прикатил Геннадий Леонидович Романов, генеральный директор предприятия Жизнь и Компьютер, высокий, молодой, энергичный, очень приятный. За день прочитал повесть, тут же принял решение об издании книги и увез рукопись в Харьков. Один молодой режиссер с Мосфильма Та отдать ему повесть для экранизации. Я отдал. и обещал, что если он найдет продюсера, я напишу по повести сценарий. Август. Путь. 28 августа, через неделю после путча, в зале парламента состоялся просмотр небес обетованных для защитников Белого дома. Этот день стал, может быть, одним из лучших в моей биографии. Зал наэлектризован. Фильм смотрели бурно, возбужденно. Зрительские реакции выражались выкриками, смехом, аплодисментами. А после фильма начался своеобразный импровизированный митинг. Встреча единомышленников. Картину "Защитники белого дома" восприняли как своего рода предсказание, пророчество. Люди, заслонившие демократии от гибели, выскакивали из партера на сцену, звучали опьяняющие горячие речи. Там были парни из разных городов России. Меня сделали членом многих отрядов, оборонявших те героические дни свободу, подарили значки, эмблемы, фотографии. Невероятное чувство братства и единства победы сплачивало нас в этот день. сделала телевизионная съемка для кинопанорамы, которой вела редактор передачи Ирен Лесневская. Вскоре наши жизни будут связаны совместной работой, которая продолжается и по сей день.